1 июня 1942 года 23:55 минут Бухарест улица Пектора Григореску 24 вилла Кассоноя Жилая часть королевского дворца Примечание После того, как пожар в 1926 году уничтожил старое здание королевского дворца, руины Были разобраны, и в 1936-1937 годах на их месте выстроили новый дворец, настолько помпезный и официальный, что в нем просто не предусматривались жилые помещения для царствующих особ. Проживали члены румынской королевской семьи в особняке под названием Касса-Ноя, новый дом, выстроенном... в 1930 году по соседству с королевским дворцом. В наше время это здание не существует, ибо его до основания разрушили германские бомбардировщики, а там стив таким образом королю Михаю за антифашистский переворот. Сейчас на этом месте построен концертный зал Олатулуй. Мысль о том, что бежать из Бухареста лучше где-нибудь ближе к полуночи, пришло одновременно и к королеве матери Елене, и диктатору Иону Антонеску. А то утром может оказаться, что придется сматываться в торопях, когда русские танки будут уже входить в румынскую столицу с другой стороны города, а в воздухе завоют винты их ужасных летательных аппаратов, выбрасывающих в ключевых местах города охотничьей команды. Были уже, знаете ли, прецеденты в Риге, когда никто из тамошних нацистских деятелей не сумел уйти от возмездия. Да-да, совесть была нечиста не только у Антонеску, но и у короля с королевой матерью. Ведь год назад они были совсем не против грядущей войны, затевавшейся ради расширения их королевских владений. И именно кондукатор-диктатор разрешил Елене Греческой и Датской вернуться в Румынию и жить вместе с несовершеннолетним королем. И вообще, они с Антонеску жили душа в душу ровно до тех пор, пока румынская армия не стала терпеть одно поражение за другим. Вот придут большевики и начнут задавать неудобные вопросы, а их покровители, говорят, такие злопамятные, что способны спросить и о том, о чем ты и сам давно забыл. И так уж получилось, что как раз в тот момент, когда слуги таскали в роскошный хорыг личные вещи короля, а сам он стоял рядом, поглядывая на часы, потому что маман задерживалась с выходом. Ох, эти женщины, в соревновании на скорость сборов они легко проиграют черепахам. Во двор королевской резиденции через опрометчиво открытые ворота завернули два грузовика с вооружёнными людьми. Иона Антонеску, собираясь в свой эпический драп, диктатор-кандукатор обошёлся в вооружённой и лично преданной охраной. А вот и он сам. Подъехал на таком же хорхе, как у короля, и теперь с пистолетом в руке идёт прямо к Михаю, злобно скаля зубы. Мол, сейчас прольётся чья-то кровь. Сбежать вздумал щенок заорал он ещё издали и уже обращаясь к спрыгивающим с грузовиков солдатам своей личной охраны добавил: "А ну хватайте его, парни, да поскорей". Румынский диктатор был введён в заблуждение малым количеством находящихся на виду королевских гвардейцев и повёл себя несколько опрометчиво. Впрочем, если бы не начальственная команда Никто бы ничего и не предпринял. Бывали случаи, когда высокопоставленных особ арестовывали и даже расстреливали в присутствии их охраны, а та без приказа ни шевелило и пальцем, если с другой стороны была такая же высокопоставленная особа. Но тут всё пошло совсем по-другому. Молодой король сначала испугался окрика диктатора-кандукатора а потом разозлился. Какой-то хмырь, просравший к нынешнему моменту всё подряд, включая страну и собственную голову, будет приказывать арестовать его, урождённого Ггенцольдера Зигмарена по отцу и Глюксбурга по матери? Охрана! Во всю мощь своих молодых лёгких заорал он, к оружию! «На вашего короля покушаются!» И тут изо всех темных углов стали набегать вооруженные королевские гвардейцы, словно только этого и ждали. Никто из них не спал, все были одеты при оружии и в весьма возбужденном состоянии. По плану королевы-матери всему их подразделению предстояло сопроводить короля до болгарской границы, а потом, поступив оттуда, в её распоряжение вернуться в Бухарест, чтобы разделить с ней судьбу столицы и всей Румынии. Командовал королевскими телохранителями майор Антон Думетреску, безраздельно преданный королевскому семейству. Людей в охрану он подбирал соответствующих. Будь перед ними хоть Антонеску, хоть сам Гитлер, если есть приказ, Драться против них следует не жалея ни своей, ни чужой жизни. Зажглись фары, приготовившихся к отъезду нескольких машин, и в их лучах Антонеску и его люди оказались беспощадно высвеченными, будто лучами прожекторов. Кто из бойцов противостоящих группировок произвел первый выстрел, не установит уже, наверное, и на страшном суде, Хотя не исключено, что это был сам Антонеску. Перестрелка вспыхнула внезапно, и в считанные секунды дошла до той точки ожесточения, когда две схлестнувшиеся группы людей расстреливали друг друга в упор, дрались прикладами, ножами, кулаками, да и просто зубами. Молодой король упал под пулями одним из первых. И именно над его телом разгорелась самая жаркая схватка. Всё кончилось так же внезапно, как и началось. Майор Думетреску вытолкнул оцепеневшего солдата с места стрелка в бронеавтомобиле сопровождения и не колеблясь, практически в упор открыл по наподдавшим огонь из спаренного крупнокалиберного зенитного пулемёта ГУК-СА. Яростный грохот Багровое пламя слепящее в ночи и тяжёлые пули на куски разрывали человеческие тела, не делая различия между своими и чужими. Такой пуле совершенно не важно, сколько на её пути оказалось слоёв человеческого мяса, поэтому и он, Антонаску, укрывшийся за спинами своих охранников, был скошен вместе с ними. Когда в магазинах пулемёта закончились патроны, гочкисы имели магазинное питание, то немногочисленные люди Антанэску, счастливым произволом судьбы избежавшие общей злой участи, стремились поскорее покинуть это место, затерявшись в темноте, а королевские гвардейцы, которых уцелела почти половина, оттирали трудовой пот, стараясь понять, что же всё-таки это было. И только тут на месте событий появилась королева-мать, которая бежала, бежала к своему сыну, но так и не добежала до него вовремя. Её Михаил, кровиночка, единственный сынок, надёжа и опора, гордость материнского сердца, пробитый сразу несколькими пулями, истекал кровью на брусчатки двора. Королева-мать была достаточно опытной медсестрой на протяжении своей медицинской карьеры, повидавшей множество тяжелораненых. Ей сразу стало понятно, что вместо истошных криков "Доктора, доктора" лучше позвать священника, а заодно и грибовщика. Поездка в Болгарию сразу потеряла свой смысл, а заодно Земля ушла и из-под ног самой Елены греческой и датской. Ведь без своего сына она в Румынии никто и ничто. Бывшая жена бывшего короля. Что касается господина Антонеску, то его не сразу-то и опознали в куче человеческого мяса, нарубленного на куски тяжёлыми пулями. Славив В плотной толпе сразу несколько попаданий он по большей части превратился в мясной фарш. Точному опознанию поддавались голова, правая нога и окровавленные лохмотья маршальского мундира. Понять, что что-то пошло не так, этот человек успел, а вот испугаться уже нет. "Можайтесь, мадам", сказал майор Думетреску. Внезапно ошеротевшей королеве: "Ваш сын погиб на Румынии? Ещё жива? Кто я для Румынии?" с горечью ответила женщина. "И что для меня эта страна, забравшая у меня единственного сына, что был всем смыслом всей моей жизни? Вы её величества королева-мать Румынии, а не просто мать" романского короля, сказал майор Думитраску. И все мы, ваши верноподданные. Если хотите, то я и мои люди принесём вам присягу прямо сейчас. Погодите с присягой, сказала Елена, вытерев слёзы. Это всегда успеется. Пока мне достаточно вашего слова. В первую очередь, я, конечно, хотела бы оплакать своего сына, Но сейчас на это совершенно нет времени. Ещё несколько часов, и тут будут танки русских из будущего, после чего все мы умрём или необратимо изменимся. К этому факту требуется смотреть прямо в лицо. Вы лично, господин Думитароску, что предпочтёте: изменение или смерть? Я думал, вы знаете, что произошло в Болгарии. Именно поэтому так торопитесь уехать, медленно произнёс начальник королевской охраны. Час назад по радио передали, что в Болгарии переворот. Спасая себя и государство от ужасов войны, царь Борис отстранил от власти правительство Богдана Филова и объявил войну государствам Румынии, Германии, Венгрии и Италии. Теперь в Болгарии правит Отечественный фронт. Чудовищная коалиция из коммунистов, монархистов и примкнувших к ним мелких прилипал. Судя по тому, как гладко это было проделано, операция готовилась давно и в очень глубокой тайне. Дожились, с горькой иронией сказала королева мать, Важнейшие новости об изменении международного положения мы узнаём из сообщений Бухарестского радио, а не от Министерства иностранных дел. Впрочем, и болгары тоже хороши. Не в первый раз они наносят удар в спину бывшим союзникам. А разве у царя Бориса в таких обстоятельствах был какой-нибудь иной выход? спросил майор Думетреску. Никто из нас не хочет, чтобы его дом превратился в поле боя, а близкие люди стали заложниками и невинными жертвами чужой войны. У румынии положение совсем другое, нежели у Болгарии, сказала королева-мать. Наш Антонеску на войну с большевиками побежал радостно, почти в припрыжку, а всё потому, что Сталин потребовал вернуть ему территории которые мы украли у русских по итогам их великой смуты. Да и в любом случае, пока я для Румынии никто и ничто, ни один министр или генерал и не подумает выполнять мои указания. Есть люди, для которых преданность монархии находится превыше всех прочих обстоятельств, сказал майор Думетреску. Я говорю о дивизионном генерале Георгу Михаиле который сейчас в отставке, но тем не менее имеет большой авторитет в армии. Сейчас, когда Антонеску больше не стоит между вами и страной, было бы неплохо призвать к объединению все здоровые силы нации. Если учитывать, что на всё у нас только несколько часов, то это непростая задача, сказала вдовствующая королева-мать. И в первую очередь мы должны объявить, что Антонеску настолько сошёл с ума, Что с оружием в руках напал на моего сына. В первые сутки необходимо сообщить, что Михаил только ранен, а не убит. И лишь потом, когда наша власть укрепится, мы сможем сказать, что он умер от ран. Сейчас мы с вами, поручив раненых и убитых заботам врачей и священников, возьмём с собой всех ваших людей, что остались на ногах, и поедем в дом радио делать наше первое официальное сообщение. Там будет наша временная штаб-квартира, и именно туда нужно будет доставить всех тех людей, которые понадобятся для взятия реальной власти. И главный человек, если мы сумеем его уговорить, это Георгию Михаил. Он одновременно займёт посты премьер-министра, военного министра и министра иностранных дел. Позже на каждую из этих должностей мы подберём отдельного человека. Но сейчас машина должна крутиться в том виде, в каком её создал господин Кандукатор. Видит Бог, мы с Сантанаску совсем не были врагами. Просто обстоятельства сложились так, что спасая государство, мы вынуждены действовать экстраординарными методами. Ну давайте же, не стойте, господин Думитреску. Вы сами сподвигли меня на это. Так что теперь мы должны двигаться вперёд. И только вперёд. Почётную капитуляцию Румынии необходимо предложить господину Сталину раньше, чем танки русских из будущего дойдут до бухарестских улиц. 3 июня 1942 года Третий рейх, Бавария, президентция Гитлера, Бергхоф. Известие о том, что случилось в Румынии и Болгарии, достиглошей Гитлера почти одновременно. При этом взрыв яростных эмоций, который этот злобный мизерабль обрушил на окружающих, был смягчён только предварительным ожиданием очередных неудач. Летняя кампания началась для вермахта с разгрома группы армий Юг, и вот теперь Цеп поражений продолжилась стремительным разгромом Румынии и предательством Болгарии. Не больше, не меньше. Гитлера не удивила даже двухнедельная пауза между этапами большевистского наступления. В прошлом году немецкие панцеры, достигнув берегов Днепра, точно так же сделали на этом рубеже короткую остановку, необходимую для подвоза снабжения и подтягивания пехоты. А потом рванули дальше на восток, прямо в мясорубку генерального Смоленского сражения. "Мой фюрер", сказал Гейдрих, когда Гитлер перебесился и мог соображать более-менее здраво. Большевики и их покровители сосредоточили против румынской армии подавляюще превосходящую группировку. Фронт по Пруту ещё не устоялся. Войска были надломлены предшествующими поражениями и отсутствием немецкой поддержки, а большевики и их покровители ещё не растратили своего наступательного порыва и были воодушевлены предшествующими победами. Поэтому как только большевики решили, что пришло время снова наступать, у генерала Фонтанского не оказалось ни единого шанса, а сам он запаниковал, не зная, что делать. Возможно, в этих условиях наиболее разумным решением ему показалось свалить всю вину за поражение на короля, обвинив того в пацифизме и пособничестве врагу. Дурацкая, скажу я вам, идея. "Но мой добрый Рейнхард", возопил Гитлер патетическим жестом, вздымая вверх руки. "Я всё равно не понимаю, почему он лично отправился арестовывать Этого щенка Михая, а не послал за ним солдат. В результате наш друг погиб, а в Румынии торжествует либерализм в самых гнусных его формах. В отсутствие самого высшего начальства солдаты могли и не подчиниться подобному приказу, ответил Гейдрих. И даже более того, неудачная попытка ареста короля могла вызвать стихийный бунт и крах. румынского государства в той форме, в какой мы привыкли его видеть. Что в итоге и получилось? Именно поэтому я назвала эту затею дурацкой. Теперь, пока ситуация окончательно не утрясётся, Румынией руководит временная правительница, её величество, вдовствующая королева-мать Елена греческая и дацкая, которую поддерживают все круги общества, кроме крайне левых и крайних правых. Если король Михаил был лопоухим и неопытным щенком, то его мать это опытная матёрая сука, сумевшая захватить власть, на которую она не имела никакого права. В запале воскликнул Гитлер. Гейдрих вкратчшева произнёс: "Как докладывают мои люди, за то, что она в считанные часы сумела договориться с русскими из будущего, и большевиками, а весьма почётных условиях капитуляции в Румынии королеву Елену считают почти святой. Теперь Румыния воюет на совсем другой стороне и рассчитывает с полным правом войти в число держав-победителей, в то время как мы, и самые преданные наши союзники, окажемся в числе побеждённых. Но почему, мой добрый Рейнхард, Почему эти румыны с такой лёгкостью отдались под покровительство Сталина? снова воскликнул Гитлер. Разве же мы не были к ним достаточно добры и не разрешили брать себе столько земель на юге России, сколько они смогут удержать? Побеждающая в войне сторона всегда врастает союзниками, в то время как терпящая поражение остаётся в одиночестве, ответил тот. Наш посол в Турции, фон Папен, сообщает, что политики в Анкаре, забывшие и думать о союзе с Германией, теперь колеблются, мучимые выбором между русскими большевиками и Великобританией. Душа тянет их к крыжим островитянам, а вот рациональная составляющая разума говорит, что сила сейчас Не на стороне империи, над которой никогда не заходит солнце. Какая гнусная неблагодарность, вскричал Гитлер. Улыбаться, кланяться и в то же время прятать за спиной отравленный нож. Но хуже турок могут быть только болгары. Вот уж воистину славянские недочеловеки. Мы дали им Македонию, Южную Добруджу, Прирезали куски от Греции, а они отплатили нам за это самой гнусной измены. Гейдрих ответил: В первую очередь царь Борис желает сохранить все свои приобретения после того, как мы потерпим от русских непременное, по его мнению, поражение. Если бы он хоть немного промедлил с этим решением, то сокрушив Румынию, русские сами объявили бы ему тридцатиминутную войну. в результате которой Болгария могла потерять даже больше, чем приобрела в союзе с Германией. Тридцатиминутную войну, ошарашенно повторил Гитлер, поражённый такой скоростью блицкрига. Мой добрый Рейнхард. Да как такое вообще возможно? Именно так и было в том ином мире, где я провёл целых 4 месяца, кивнул Гейдрих. Болгария капитулировала Через 30 минут после начала боевых действий, да и войны как таковой не случилось. Болгарские солдаты не стали стрелять в русских борутушек, а 30 минут потребовались на разные бюрократические проволочки. Вот и в этот раз, совершив переворот, царь Борис лишь срезал угол, избавив себя от необходимости подписывать даже почётную капитуляцию. Очевидно, Территориальные вопросы он обговорил с господином Сталиным заранее. И теперь всё, что Болгария приобрела в союзе с Германией, так и останется в её владении. Увы, такова участь малых стран, вроде той же Румынии, Болгарии или даже Венгрии, во всём зависящих от милости старшего партнёра. А мы, даже подозревая возможную измену, не могли их оккупировать, поскольку после Смоленского побоища у нас на это уже больше не было лишних войск. Рейнхард, мой мальчик, воскликнул Гитлер. Всё сказанное тобой, конечно, разумно, но это никак не отменяет того, что в результате этих событий положение Германии значительно, можно даже сказать, фатально ухудшилось. Скажи, что нам теперь делать? Ведь таким образом русские глубоко обошли нас по флангу. Наш друг Франц считает, — сказал Гейдрих, имея в виду Гальдера, что мы срочно, пока большевики не закончили развертывание своей группировки в Болгарии, должны отдать команду нашим войскам в Греции прорываться на север и воссоединяться с 18-м армейским корпусом, дислоцированным в Сербии. Группировку на Крыте, пока возможно, лучше эвакуировать морем в Италию. Греция сейчас как набитый камнями чемодан без ручки, который лучше выбросить, чтобы он не утянул на дно ещё два наших армейских корпуса с частями усиления. Если промедлить ещё немного, то тогда нашим солдатам придётся уходить по горным дорогам через Албанию. бросив большую часть техники и тяжёлого вооружения. И ещё. Ничего не скажу за Сербию, но за дружественную нам Хорватию и за Венгрию мы должны держаться как за территорию Рейха. Если там повторится румынский или не дай бог болгарский вариант, то мы получим большевиков и их покровителей из будущего прямо под стенами Вены. а это совсем не то, что полезно для здоровья германской нации. — Но, мой добрый Рейнхард, почему мы так же не держались за ту же Румынию и за Болгарию? — спросил сбитый с толку Гитлер. — А потому, — сказал Гейдрих, стремительно подходя к карте и раздергивая шторки, что, по данным разведки, вот здесь и вот здесь, под Ригей и Борисовым, У большевиков назревают формирующиеся крупные подвижные ударные группировки. Там собираются войска, пополненные после боевых действий в Финляндии и ликвидации остатков 18-й армии под Пярну. Ещё одна такая группировка, толкая впереди себя потрепанную 6-ю армию Паулюса, движется на запад по северной части Украины. Если мы ушлём наши лучшие подвижные соединения далеко на юг на поддержку никчёмных румын, и они окажутся связанны там тяжёлыми боями, то тогда большевики нанесут удары по сходящимся направлениям и ещё раз ампутируют группы армий центр и север. В отличие от румын, венгры и хорваты будут драться с русскими яростно, и немецких частей для их поддержки потребуется гораздо меньше. Немного помолчав, Он добавил. «Запомните, мой фюрер, у Сталина сейчас в наличии имеется полуторный или даже двойной комплект войск, необходимых для ведения боевых действий, а также поддержка русских из будущего, ограниченная только пропускной способностью врат. А потому русский вождь имеет возможность затевать активные операции на самых разных участках фронта». Зато у нас этот показатель даже меньше единицы. Поэтому мы вынуждены полагаться на союзников или вообще на всякую шваль вроде датчан, голландцев, бельгийцев и французов. Вам необходимо надавить на Дуче, чтобы он дал как можно больше солдат на Восточный фронт. Также можно потребовать ещё солдат у Франка и у Петтена. И ещё мой фюрер Будьте добры сообщить вашему римскому другу, что у него тоже возможна ситуация по образцу румынской. Если Муссолини будет непозволительно мягок с королевской семьёй, то с приближением русских войск к границам Италии переворот и капитуляция становятся практически неизбежными. А вот это, мой мальчик, у тебя очень правильная мысль. сказал Гитлер. Возможный переворот в Италии лишит нас одного из двух настоящих союзников. Я непременно сообщу дуче, что он должен принять самые решительные меры против возможной королевской измены. Ты хочешь сказать что-нибудь ещё? Пусть обратит внимание на маршала Бадолио, сказал Гейдрих. Этот герой войны с полуголыми абиссинцами предал его в другом мире. Предаст и сейчас. Увы, мне больше нечего добавить ко всему сказанному, ибо в нашем положении предательство следует ожидать на каждом шагу. Как выяснилось следствия, в нашей собственной армии абсолютно лояльна только самая незначительная часть генералов и старших офицеров, остальные продолжая ненавидеть большевиков и всяческих левых считают идеалом государственного устройства Второй Рейх Гёгенцоллернов, а не Третий Рейх Адольфа Гитлера. Мой мальчик вскинул голову к Гитлеру. Я знаю, что мы на самом деле ведём борьбу не за победу и даже не ради выживания, а всего лишь за то, чтобы оттянуть свой ужасный конец. И сегодня этот конец стал ближе ещё на один шаг. У Ну это так. Когда Гейдрих ушёл, Гитлер с ожерцательной задумчивостью застыл перед картой Восточного фронта, но против ожидания никаких озарений на него не снизошло. И вроде бы его лучший ученик всё так красиво и правильно объяснил, но тем не менее фюреру германской нации было крайне не по себе от мысли, что ещё полгода Максимум год и третий рейх закончится в судороге последних боёв, которые вытопчут центр Германии и погребут под собой его Гитлера. И вместе с ним должна погибнуть вся немецкая нация, оказавшаяся недостойной стать расы господ. О, если бы он при этом знал, о чём думал Гейдрих, а думал тот а в том моменте, когда русский из будущего сочтёт дальнейшее существование его вождя и учителя излишним. Судя по всему, это время не за горами. И тогда для него, Гейдриха, главным будет не очутиться с Гитлером под одной крышей. 5 июня 1942 года, полдень, Великобритания, Лондон. Бункер правительства, военный кабинет премьер-министра Уинстона Черчилля. Известие о том, что Красная армия пересекла линию границы бывшей Российской империи и вышла в так называемую Европу, принеприятно кольнуло Черчилля в самое сердце. Полгода назад он приложил просто титанические усилия к тому, чтобы уберечь Финляндию от поглощения Советским Союзом. но не преуспел ни в малейшей степени. И вот теперь такая же угроза нависла над Румынией, Болгарией, Грецией, Албанией и Югославией. Первые две страны из этого списка уже попали под большевистскую оккупацию. Остальных эта участь ждет в самом ближайшем будущем, и Черчилль остро ощущает свое бессилие хоть как-то помешать столь печальному исходу. Русские большевики усилились, а Британия вновь ослабла, утратив очередные рычаги влияния на европейскую ситуацию. Не оправдался и расчёт Черчилля на Турцию, которая упустила время, так и не решившись вмешаться в большую европейскую игру, и теперь окно возможностей для подобных действий для неё закрылось безвозвратно. Собственно, британскому премьер-министру Было глубоко безразлично то обстоятельство, что для самой Турции участие в этой европейской игре не означало ничего, кроме добровольного самоубийства. Болгария была единственным сателлитом нацистской Германии, имевшим особые отношения с Советским Союзом. Британии, Франции, Греции и Югославии, то есть унизившей Болгарию Антанте, царь Борис войну объявил а вот с советской Россией, как не старался Гитлер добиться обратного. Сохранял состояние мира и даже поддерживал дипломатические отношения. Возможно, в самом начале года, когда фронт проходил ещё под Днепру, у Красной армии и не было возможности наказать турок за наглость. Но и тогда за её спиной маячило российское государство из будущего, обладающее тут в первой половине 20 века совсем уж чудовищной мощью. Именно его гнев и мстительная решимость испугался турецкий президент, когда просчитал все возможные последствия вступления Турции в общеевропейскую войну в режиме каждый сам за себя. Это правило, собственно, придумали сами русские, когда не стали подписывать Атлантическую хартию и присоединяться к коয়ালянсу западных демократий против плохого парня Гитлера. Там где с ограничением продвижения русских в Европу не справились турки, могли бы попытаться сами англичане. Но Британия ныне занимает позиции в Египте, Мальте, Палестине и на Кипре, а это слишком далеко от места развёртывающихся событий. Ни каждый DC-3 королевских воздушных сил долетит до Софии и Белграда, а также сможет вернуться обратно. В зоне досягаемости для британской авиации и флота только Крит и материковая Греция, где пока стоят германские оккупационные гарнизоны. Они оттуда уйдут сами, не могут не уйти, ибо изменившаяся позиция Болгарии отрезает их от снабжения и связи с Фатерляндом. И тогда на место немцев должны успеть вскочить англичане, у которых в запасе имеется греческий король-беглец Гёрг II. Люди, сейчас помогающие немцам, с той же охотой станут служить новым старым господам. Их руками можно будет подавить коммунистическое сопротивление и вернуть Грецию в старые британские стойла. Но одно дело приказать проработать план такой операции, и совсем другое отдать приказ на её исполнение. савать голову в пасть русскому молоху щикать на не только туркам толстокожий как носорог черчил также испытывает по этому вопросу определённые сомнения у русских из будущего длинные руки способные дотянуться не только до берлина софии анкары рима или мадрида но и до лондона где нынче и находится сэр уинстон черчилль Когда русские из будущего захотели, чтобы Гитлер вёл себя на оккупированных территориях более-менее прилично, в ответ на массовые казни они пригрозили ему применением своего ужасающего оружия. Всего один снаряд, обладающий испаляющей мощью миллионов тонн обычных боеприпасов, и крупный город превратился в выжженные руины. И в том, что целью такого удара может стать Лондон. Нет ничего невероятного. Достаточно причинить русским серьёзные беспокойства, нарушив их планы, и они с лёгкостью включат британскую империю в список своих врагов. Отношения у Советского Союза и Великобритании холодно-нейтральные, с намёком на будущую враждебность, а покровители большевиков смотрят на туманный Альбион вовсе как на пустое место, предпочитая договариваться с американцами. Рузвельту нужен второй фронт в Манчжурии. Во-первых, это может случиться только после завершения войны в Европе. Во-вторых, у русских для этого есть конкретные условия. Изучите список и дайте ответ. Если согласны, то можно заключать сделку, а если нет, значит, нет. Исходя из пункта 1, мешать продвижению русских в Европу хоть каким-нибудь способом Америка не будет. Для нее скорейшее завершение европейской кампании – вопрос жизни и смерти. И вечные британские интересы тут по боку. Последнее время разговаривать через губу с британскими дипломатами стали не только в Москве, но и в Вашингтоне. И Черчилль знает, по какой причине к Британии такое отношение. Королю Георгу... регулярно присылают из советского посольства британскую прессу из будущего, а уже тот, по мере возможности, просвещает своего премьер-министра. Листая ядовито-цветные страницы потусторонних изданий, премьер-министр империи, над которой никогда не заходит солнце, не испытывает ничего, кроме приступов тошноты. Той Великобритании, за которую он сражается сейчас, В 21 веке больше не существует. Она рассыпалась как карточный домик, и признаки грядущего распада, если присмотреться, в британском обществе видны уже сейчас. Две мировые войны, несмотря на то, что Британия вышла из них победительницей, настолько подкосили её человеческие и материальные ресурсы, что удержать связанность огромной колониальной империи оказалось уже невозможно. Что касается русских из будущего, то для них что Британия, что Германия одинаковые виновники развязывания Второй великой войны, невинной жертвой, которой должен был стать Советский Союз. Он, Черчилль, в своё время криком кричал в кулуарах парламента, что ни в коем случае нельзя потакать агрессору, и что выгоду из Мюнхенской конференции получает только Гитлер, что сдача Чехословакии лишь приближает общеевропейскую бойню. Русские же из будущего в своих пропагандистских передачах говорят обо всём этом открыто, требуя после победы над третьим Рейхом привлечь к ответу не только нацистских преступников, но и их прямых пособников. Пока Великобританию не замечают, но к тому времени Когда в Европе отгремят бои и русские танки выйдут на побережье канала, я непременно предъявят всё оптом, так сказать, по гамбургскому счёту, от развязывания русско-японской войны до того безобразия, которое Чимберлен на пару с французом Даладье учинили на Мюнхенской конференции. Пока ещё имеется надежда спустить этот вопрос на тормозах, отделавшись малой кровью. на в случае прямого конфликта с русско-советскими интересами эти надежды окажутся тщетными и Британия из перечня держав-победителей в войне перейдёт в список проигравших. И ведь дела Британии плохи даже без дополнительного конфликта с русско-советским альянсом из-за господства на Балканах. Примирение с Германией, чья армия стоит прямо за каналом, невозможно, пока жив Гитлер. Да и потом, если его убить, еще неизвестно, кто станет его преемником. В британской разведке уже известно, что русские из будущего по неофициальным каналам через Гейдриха уже довели до руководства рейха простую мысль, что союз Германии и Британии есть основания для применения того самого ужасающего оружия, способного стирать с лица земли города и целые страны. Есть у большевиков песня, в которой поётся о необходимости разрушения старого мира до основания, а это значит моральная готовность к таким действиям у них имеется. Неладные дела и на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Утрачены Борнео, Гонконг, Голландская Ост-Индия, Малайя, Соломоновы острова и Сингапур. Враг стоит на пороге Новой Гвинеи и Австралии. Черчилль не знает, что сокращая масштаб операции до приемлемого уровня, японское командование отказалось от захвата Новой Гвинеи, Австралии и Новой Зеландии в пользу вторжения в Индию. Там японские войска всё же прорвались в долину реки Брахмапутра и теперь продолжают теснить потрепанную 8-ю британскую армию. Дальше на запад. Если на спину этому верблюду упадёт хотя бы ещё одна соломинка, он не выдержит и рухнет со всех четырёх копыт. Ни Черчилль, ни его генералы не понимают, откуда японцы берут резервы, чтобы толпами бросать своих солдат в новые атаки. Британскому командованию ни в дамёк, что выжесточённые бои за провинцию Асам Японский император послал отборные части к квантунской армии, снятые с советской границы. Если так пойдёт и дальше, то фронт попросту рухнет. И тогда японцы ворвутся на территорию основной части Индии, где их уже ждут люди, для которых англичане это злейшие враги на свете. И тогда случится такая резня белокожих сагибов, что она затмит Все ужасы сипайского восстания. Непротивленец Махатма Ганди это только одно лицо индийского национализма. Вторым лицом этого явления является беспринципный главорец Чандра Босс, готовый сотрудничать с кем угодно: с русскими, немцами и японцами, да хоть с самим сатаной, лишь бы против англичан. Таким образом, Если японцы прорвут оборону 8-й армии, то кончится это только утратой контроля над Индией, и такого потрясения британская империя не переживёт, рухнув ещё до того, как закончится эта война. Об этом знают в Москве, наверняка знают в Токио и Вашингтоне, а также об этом точно известно ему, Черчиллю. Именно поэтому Пролистав подробный план замены германской оккупации Греции на британскую и просмотрев выкладки по наряду необходимых сил и средств, Черчилль вздохнул и сунул папку в нижний ящик своего стола, где хранились бумаги с грифом почти макулатура. У Британии сейчас нет на эту авантюру ни одного лишнего солдата, самолёта или корабля. А без непосредственной поддержки британских войск греческие монархисты легко будут съедены прокоммунистическими отрядами партизан, не говоря уже о формировании регулярной красной армии. Действовать на Балканах и вообще в Европе британцам нужно тонко, из подтишка, возбуждая в местных народах враждебность ко всему советскому и русскому, и главное, по возможности затрачивая на эту деятельность минимум ресурсов. Так должно продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока Британия не соберется с силами после этой войны. И он, Черчилль, приложит все усилия к тому, чтобы остановить распад и как можно скорее восстановить имперский потенциал. Ведь, как говорили старики-римляне, кто предупрежден, тот вооружен.